Глава 2181. Кто предатель? Создавалось впечатление, что эта особа догадалась, о чем задумался Хансень. Улыбаясь взглядом, она не сказала ничего и молча продолжала есть свою еду. По мнению Хансеня, она явно внушала ему недоверие, но он никак не мог понять, была ли она предательницей разрушителей или нет, Хансень о чем-то задумался, когда к его столику приблизился человек-дракон. Мужчина присел за столик рядом с Хансенем, после чего перевел взгляд на Зеро и остальных девушек. Маркиз Хан, мне доводилось слышать, что одна из ваших девушек использовала единственную стрелу, чтобы почти полностью уничтожить Барра. Весьма поразительный подвиг. Мне интересно, кто из ваших спутниц смог совершить подобное? Не могли бы вы рассказать мне? С появлением человека-дракона во всем ресторане воцарилась смертельная тишина. Все обернулись, глядя на свои столы. В свою очередь, хан Сень непонимающе уставился на дракона. Было очевидно, что он направлен для проверки и подтверждения личности его спутников. Это его не удивило, но было странно, что связь была установлена посредством нападения на барра. Когда бар услышал слова дракона, он не двинулся с места. По всей видимости, он опасался этой фигуры. Не сводя взгляда с дракона, хансень продолжил. «Это моя дочь, Хан Ман Эр. Вон те две мои сестры, а это дочь цветочного короля из узкой луны. Ее зовут Цин Ли. Что касается девушки Перо, то, признаться, я ее не знаю». Хан Сень представил остальных за своим столом, но не упомянул ни маленькое серебро, ни маленькую звезду. После услышанного мужчина-дракон обратил свой взор на женщину Перо. Взглянув на нее, он поинтересовался. «Откуда ты пришла? Какое дело привело тебя сюда?» Из-за действий дракона Хансен не сомневался, что предатель разрушителей на самом деле был женщиной. По крайней мере, у предателя была способность представляться женщиной. В противном случае дракон обязательно спросил бы о личности маленького серебра и маленькой звезды. Тем не менее, его внимание по-прежнему было приковано к девушкам. То, что он внезапно сосредоточился на женщине Перо, говорило само за себя. Хан Сейн даже не пытался это скрыть. Женщина Перо с улыбкой посмотрела на дракона. «Я знаю о тебе. Дракон шестой. Твой титул — Старый Токсичный Шестой Дракон, и хотя ты драконий герцог, я не обязана отвечать на твои вопросы. Это место не принадлежит драконам». Старый Токсичный Шестой Дракон застыл. Глядя на перо, он улыбнулся. «Если ты знаешь, кто я, то должна знать и о том, что я могу сделать. Ты должна избавить себя от проблем и начать сотрудничать. Мне бы не хотелось разрушать женщину». Однако Перо совершенно не обращала внимания на угрозу старого токсичного шестого дракона. С улыбкой она сказала... «Если я та, кого ты ищешь, то, убив меня, ты не получишь того, чего хочешь. А если я не тот человек, и ты меня убьешь, то не получишь желаемого, и у людей возникнут подозрения. Они подумают, что, возможно, это ты взял его». «Я не думаю, что у тебя есть какая-то веская причина убивать меня здесь. Так почему я должна сотрудничать с тобой? Конечно, я могу ошибаться. Ты настолько жесток, что можешь убить меня прямо здесь. Если это так, то пусть так и будет». И после этого женщина Перо с элегантностью принялась за трапезу. При этом она абсолютно не обращала внимания на кипящий гнев старого токсичного шестого дракона. Дракон напряг челюсти, после чего злорадно рассмеялся. «Я не собираюсь тебя убивать. Для того, чтобы заставить тебя желать смерти, есть десять тысяч способов. Вот что я собираюсь с тобой сделать». В ответ на это драконья рука вцепилась в драконий нож. Медленным движением он схватил женщину за голову. Но женщина-перо продолжала есть, словно не замечая его действий. Либо так, либо она была готова уступить. Тогда она совершенно не обратила внимания на руку дракона». «Дракон шестой, здесь ты ешь, не здесь нужно гадить, пусть она и была предателем разрушителей, все равно разрешите нам, разрушителям, сделать это самим, вас это не касается», — хладнокровно произнес герцог разрушителей. Как только дракон шестой услыхал это вторжение, его рука замерла. Бросив взгляд на герцога разрушителей, он ухмыльнулся. «Хотите разозлить меня и склонить к убийству, чтобы все обратили на меня внимание? Хорошая идея, но я не настолько глуп». Вслед за этим дракон шестой повернулся лицом к женщине Перо. После этого он опустил руку, поднялся и уселся вместе с остальными драконами. На лице Хансеня отразилось восхищение. Неважно, была ли эта женщина предателем разрушителей или нет, все равно она была влиятельным персонажем. В противном случае ей не удалось бы сохранить такую невозмутимость. Было видно, что дракон шестой вовсе не намерен был убивать ее прямо здесь, потому что вел себя очень спокойно. Всего несколько фраз понадобилось Перу, чтобы развеять подозрения относительно ее личности». В результате люди не знали, что с ней делать. Она казалась довольно опасной, но это придавало уравновешенность ее характеру. Было не так много тех, кто был способен на такое. Все-таки в ее лице было что-то настораживающее. И пусть она так ничего и не сказала, она все равно притягивала к себе все взгляды посетителей заведения — Впрочем, никто не стал бы ничего с ней делать, пока не разобрался бы в ситуации. В заведении присутствовало слишком много группировок, и слишком многое было поставлено на карту. «Я сыта. Благодарю вас за то, что позволили мне расположиться здесь. Верю, что мы еще встретимся». Женщина Перо приветливо улыбнулась Хан Сеню, затем встала и пошла к себе наверх. Она жила там. — Могущественная женщина! Разве она может быть предательницей? — Ценли поджала губы. — Кто может знать? Возможно, да, может и нет. Хан Сеня гляделся вокруг и заметил, что все остальные расы смотрят на них. Между ним и этой женщиной установилась связь. А раз они с подозрением относились к ней, то эта связь заставила их с подозрением относиться к нему, его спутникам. После приема пищи Хан Сень вместе со своими спутниками отправился на улицу. Он обратил внимание, что в стальном городе собралась вся элита. Весь город был заблокирован. Попасть в город было можно, а выйти нет. Судя по всему, власти считали, что предатель действительно находится где-то в стальном городе. По крайней мере, у Хансеня сложилось такое мнение. На планете Соди можно было спрятаться только в единственном городе, и найти предателя среди полчищ маркизов было бы очень непростой задачей. При этом Хан Сень задавался вопросом, почему предатель выбрал именно планету Соди, и он задумался о том, каким мог бы быть план побега предателя. В случае, если предатель действительно был там, где его было бы очень трудно обнаружить, безусловно, это было вопросом времени. Предатель рано или поздно будет найден, если он придет сюда, значит, нужно было подготовиться». А если бы предатель был на чеку, то у него должен быть план побега. Однако хансень не мог придумать, как ему это удастся. Хан Сень много размышлял над этим вопросом, потому что теперь ему самому нужна была Библия разрушителей. Если ему удастся найти предателя раньше всех, он сможет забрать ее так, чтобы никто не заметил. Он мог бы бросить ее обратно в святилище, и тогда никто бы ее не нашел. Он останется спрятанным, даже если люди будут считать его виновником. Но сейчас даже Хансень не знал, кто предатель. Он также не знал, взял ли предатель с собой Библию разрушителей. Глава 2182. Жестокая схватка. Во всем стальном городе царил хаос. Здесь собирались все герцоги-маркизы, и поэтому обстановка была крайне накаленной. Собравшиеся разные расы подозрительно относились друг к другу, из-за чего возникало множество конфликтов и потасовок, которые не имели никакой цели. Тем не менее предатель так и остался неизвестен. Главное, что у Хансеня не было другого выбора, кроме как оставаться на месте. Ему не разрешалось уходить. Невзирая на то, что Рэбэйт пытался вести переговоры, разрушители твердо решили не позволять никому покидать планету Соди до тех пор, пока предатель не будет найден. Представителям других рас не было позволено покидать планету, в том числе и самим Рэбэйтом. По предположению Хан Сеня, в это дело были вовлечены еще и другие люди, готовые поспособствовать предателю в его побеге. По его мнению, нынешний хаос и анархия были придуманы специально, чтобы помочь истинному предателю скрыться. В то же время установить истинную правду было трудно. Не оставалось больше никаких зацепок или улик, поэтому невозможно было определить, был ли предатель один или работал с кем-то еще. Именно поэтому все расы с подозрением относились друг к другу. Следующим днем, после того, как Хан Сень покинул свою комнату, в ресторане снова было полно элиты, но на сей раз ему не удалось найти свободное место. Но когда он уже намеревался пойти с едой обратно в комнату, его подозвала та самая женщина Перо. «Почему бы нам не посидеть вместе?» Хан Сень окинул взглядом ее пустующий столик. В то время как окружающие с интересом наблюдали за ней, никто не осмеливался сесть рядом с ней. Он был уверен, что это было связано с тем, что девушка вызывала подозрения. Ни один человек не хотел садиться с ней, чтобы не привлекать к себе внимания и не навлекать на себя неприятности. Их страх больше относился к другим представителям элиты, чем к самой женщине». Впрочем, Хан Сенью это было безразлично. Накануне он уже общался с ней, так что повторное общение ничего не изменит. От подозрений так просто не избавится. Когда Хан Сень и его спутники только сели за стол, в зал ресторана вошла девушка Верховного Короля. О том, что она является представительницей Верховного Короля, никто не подозревал, но из-за ее пощечины люди стали ее бояться. Только что войдя в заведение, женщина Верховного Короля не смогла найти себе место, поэтому она подошла к столику, за которым сидела накануне. Но в этот день там уже находились несколько драконов, среди них был и Дракон Шестой. Все увидели, как женщина подошла к старому токсичному шестому дракону, и все сразу поняли, что в середине трапезы их ждет развлечение. Тогда девушка верховного короля подошла к столу и прямо сказала им «Я позволю вам, ребята, уйти». Никто не ожидал от этой женщины такой наглости. В конечном счете, с драконом шестым никто так не смел разговаривать, поэтому все с интересом наблюдали за тем, как он поведет себя с ней. Дракон шестой скорчил рожицу, а затем посмотрел на женщину ровным взглядом. «Почему?» Однако девушка не промолчала, напротив, она лишь ударила его. Старый токсичный шестой дракон усмехнулся. Неожиданно блеснул его кулак с зеленой силой разрушителя зла, и он поднял его навстречу могучему кулаку женщины. Две силы загрохотали друг от друга. Однако, так как они еще не высвободили всю свою силу, оба отпрянули назад, прежде чем произошел взрыв, способный уничтожить ресторан. Тем не менее, это выглядело как ничья, и ни один из них, казалось, не хотел отступать. Но взгляд дракона устремился ввысь. Он поднялся и скомандовал «Уходим». После этого он со своими товарищами поспешно удалился. Он позволил девушке остаться за столом в одиночестве. В полном молчании все следили за тем, как девушка делает заказ. Никому не было понятно, почему дракон шестой так охотно отступил и уступил ей свой столик, это также вызвало некоторые подозрения относительно ее личности. Однако Хансеню было понятно, что эта женщина была представительницей Верховного Короля, так что он был в курсе, почему дракон шестой так охотно согласился уйти. Более того, он специально выбрал это место, чтобы проверить ее. Казалось, что после этого удара он полностью осознал, кто она такая. В общем, он сдался. Он знал, что больше не должен ее беспокоить. В то время, пока Хансень пребывал в раздумьях, Бар схватил свой костяной нож и кинулся на него с криком «Ты умрешь сегодня! Либо здесь, либо где-то там!» При этом Хансень невольно нахмурился. То, что Бар бросился на него, означало, что он придумал, как противостоять холоду. Хансень не боялся его, однако это доставляло ему некоторые неудобства, так как стальной город находился под замком, ему не представлялось возможным убежать или скрыться. Бар, не стоит так дерзить. Данное место является достоянием ребейтов». нахмурился управляющий Рыбейтов. «И что?» После этих слов Бар окончательно утратил всякое терпение. Подняв нож, он метнул его в сторону Хансеня, а на лезвие вспыхнул красно-черный свет. Его удар должен был разрезать весь отель пополам. В холле воцарился хаос. Все находившиеся на пути ножа пытались убежать. Никому не хотелось ввязываться в то, что должно было произойти. Несмотря на это, хан Сень продолжал сидеть на своем месте. Он не сдвинулся, но достал пистолет и выстрелил в Бара. У Бара был убийственный вид. Однако костяной нож попал в летящую пулю. Он остановил ее, тем самым спас Бара от выстрела. Однако этот нож был настолько силен, что удар не ослабевал. Он рассек вестибюль, вызвав достаточную нестабильность здания, из-за чего оно рухнуло. В этот момент Хансень ловко уклонился от удара Барра, при этом его пистолеты плавно взметнулись вверх и были нацелены на противника. Он начал стрелять без передышки. Бар был не очень хорош в плане защиты. Ему даже не хотелось защищаться, и поэтому пули легко попадали в него. От этих пуль ледяной свет начал распространяться и по его телу. Правда, теперь ледяной свет был не в силах заморозить его. С шеи Бара свисало серебряное ожерелье с золотой жемчужиной. После взрыва ледяного света золотая жемчужина на ожерелье барра начала светиться золотым пламенем, похожим на лаву. Оно растопило ледяную силу и не дало ей ничего сделать. — Ожерелье светлого огня! — закричал кто-то, узнав ожерелье, которое сейчас было на барре. Убедившись, что жерелье сработало, а замораживающая сила Хансеня более не представляет угрозы, Бар усмехнулся. После этого он с яростью посмотрел на врага. Размахивая ножом, он закричал «Я собираюсь тебя съесть!» В сердце Хансеня что-то ёкнуло. Он призвал свои драконьи крылья, крылья драконьего уха и окаменевшую кожу. Взмахнув крыльями, его красное тело телепортировалось в сторону от удара. Бар заревел, его глаза словно горели желанием убить Хан Сеня. Обстановка в ресторане была ввергнута в смятение. Не было известно, кто все это начал, но все были в состоянии драки. По мере того, как посетители сражались друг с другом в массовой потасовке, здание отеля стремительно превращалось в щепки. Все так и не поняли, откуда взялся дракон шестой, но он снова появился и нанес удар по женщине Перо, которая была рядом с Хансенем. Тем не менее, взмахнув крыльями, она уклонилась от удара, дракону не удалось догнать ее». Не исключено, что он умышленно отказался преследовать женщину Перо, потому что он, похоже, был не против позволить зеленому свету, окутавшему его кулак, обрушиться на маленького ангела и остальных. Маленький ангел и Зеро смогли избежать удара, но еще несколько ксеногенных существ напали на них. Выбравшись наружу, чтобы сразиться с Баром, хан Сень в итоге осознал, что происходило. окружающие подозревали девушек и хотели проверить его спутниц хансень не мог в это поверить ни ханман эр ни маленький ангел ни зеро не были предателями которых они искали но даже если так это не имело значения если спутники хансеня могли быть убиты то для остальных это имело значение каким то образом они только что получили целую орду новых врагов Глава 2183. Осада. Как только Ханссень собрался возвращаться, Бар бросился за ним в погоню. Он не собирался позволить ему вернуться к своим друзьям. Старый токсичный шестой дракон не заметил его атаки, но не остановился. Он бросился к женщине Перо, из его кулака струился токсичный свет. В самом деле он был похож на токсичного дракона. Женщина Перо по-прежнему продолжала ловко уворачиваться. Ее маневры были столь же грациозны, как у танцовщицы. Будучи всего лишь маркизой, она прекрасно справлялась с герцогом-драконом шестым. Он не смог нанести ей ни одного удара. К маленькому ангелу направилась парочка герцогов-разрушителей. Вид у них был убийственный и жестокий. Было очевидно, что они намеревались ее уничтожить. В тот момент, как на группу Хансеня обрушились эти атаки, от Ханмэн Эр неожиданно хлынул голубой свет. Она заслонила собой маленького ангела, Зеро, маленькое серебро и маленькую звезду. Герцоги-разрушители врезались в синий щит, однако ни одна из их атак не смогла ничего сделать. «Похоже, она использует защитное сокровище Хансеня», — нахмурился один из герцогов-разрушителей. «Все они прекрасно понимали, что щит Хансеня неуязвим для повреждений, в том числе и от того, кто обладает силой класса короля». Так что они были уверены, что им не удастся пробить щит. Здорово! Раз уж сокровище защиты у них, это означает, что Хан Сеню нечем себя защитить. — Теперь у нас, наконец-то, есть возможность убить его! — говоривший герцог-разрушитель казался жестоким. Он устремился к юноше, который пикировал в воздухе, не прекращая сражаться с баром. назад а он принадлежит мне выкрикнул бар и взмахнул своим ножом на наступающих герцогов герцоги были практически повержены барром все они были вынуждены броситься в рассыпную и отпрыгнуть в сторону что привело их в ярость и шок бар ты что делаешь выкрикнул один из герцогов разрушителей «Я же сказал тебе, что он мой, не так ли?» Барх хрюкнул и двинулся в атаку на Хансеня. От грубого отказа принять их помощь герцоги-разрушители замерли в воздухе, их лица позеленели. «Не обращайте на него внимания, сперва ищите предателя!» — скомандовал герцог-разрушитель суровыми глазами. «Так точно, господин разбойник Диа!» Вся группа герцогов-разрушителей тотчас же повиновалась, и все они бросились к городу и находящимся в нем женщинам. Впрочем, разрушители были не единственными, кто это делал. Все принялись атаковать женщин, которые принадлежали к другому виду, нежели они сами. Все они отчаянно пытались найти предателя». Как и думал Хан Сень, все были уверены, что предательницей действительно была женщина. Правда, им было неизвестно, какой расе она принадлежит, поэтому каждая женщина становилась мишенью. Все без раздумий начали атаковать. Вокруг воцарился полнейший хаос. Их драка приобрела каскадный характер, и весь город был превращен в поле боя. По счастливой случайности Ханман-Эр и остальные были под защитой демона-жука Байсема, так что им удалось избежать ударов. В городе не было представителей элитного класса короля, так что никто из присутствующих не мог сломать Байсема. Женщина Перо продолжала атаковать разгиренную шестерку драконов, и все остальные не сводили с нее глаз. Она действительно казалась наиболее вероятной подозреваемой. С яростью Бар атаковал хан Сеня. Чтобы предотвратить нападение, он полагался на свои драконьи крылья и разрыв пространства. Но атаковать Барра он не стал, так как не хотел рисковать и делать безумца еще сильнее. На Барра больше не действовал лед. Хансень выпускал залп за залпом, но заклинания не замораживали его. Как правило, замораживающая сила заклинания срабатывала, когда попадала в противника. Однако теперь ожерелье каждый раз не давало леду попасть в противника. Замораживающая сила не действовала. «Ожерелье светлого огня» Это ведь одно из обожествленных сокровищ разрушителей, не так ли? Не верится, что разрушители позволили бару воспользоваться им. Неужели они так сильно хотят моей смерти? Хан Сень помрачнел, а затем пристально посмотрел на ожерелье. Он знал, что самыми известными сокровищами разрушителей были ожерелье светлого огненного семени, кольцо темного глаза и статуя хаоса. Бара, судя по всему, украшала то самое ожерелье светлого огня. В жизни все начинается с огня и все заканчивается огнем. В легендарном ожерелье огненного света был свет огня. Это было одно из самых сильных сокровищ огненной стихии, которое обладало даже силой света. В преданиях говорилось, что когда-то это ожерелье было собожествленного разрушителя, с помощью него он испепелил целую систему. Это был довольно страшный предмет, если, конечно, история была правдивой. Однако Бар оставался лишь герцогом, ему было не под силу использовать мощь ожерелья в полной мере. Даже в этом случае ожерелье было более чем достаточно, чтобы защитить его носителя от любой холодной силы, которая выступит против него. До тех пор, пока Хансень не перейдет в класс короля, у него не будет шансов заморозить барра на сей раз. Взмахнув крыльями, Хансень взмыл воздух. На расстоянии ста метров он выстрелил из своего пистолета, подстрелив нескольких герцогов-разрушителей, которые были неподалеку. Отовсюду доносились взрывные звуки, а герцоги-разрушители рассыпались в прах. Уклоняясь от каждой атаки барра, Хан Сень продолжал стрелять в разрушителей, больше и больше, увеличивая число их жертв. — Хансень, дерись со мной! — взревел бар, но остановить его он не мог. Разбойник Диа заметил, как Хансень напрасно расточает герцогов, отчего тот нахмурился. С поднятым кулаком он бросился на Хансеня. Его лицо, олицетворявшее свет, стало светиться ярким сиянием. В его кулаке, словно настоящее солнце, зажглось божественное светило. Хансень взмахнул крыльями и исчез. Уклонившись от удара, он выстрелил из пистолета в разбойника Дия. Его лицо олицетворяло тьму и испускало темный свет. Десять пальцев, словно кинжалы, раздробили град пуль, выпущенных Хансенем. В результате столкновения пуль они взрывались, но в воздухе черная сила образовала бездонную черную дыру, которая всасывала пули и поглощала их осколки. Они были выведены из игры. — Разбойник Дия! Он принадлежит мне! — со злостью воскликнул Бар. Так убей его, пока я не успел! — равнодушно заявил разбойник Дия. Среднее птичье лицо символизировало хаос, и оно начало испускать свет. Из него вытекла турбулентная сила, покрывшая радиус в тысячу метров, и когда Хансень попытался использовать разрыв пространственной вспышки, он понял, что больше не может телепортироваться. Бар заревел, не пытаясь заставить разбойника Диа уйти, как это было с остальными герцогами-разрушителями. Он взмахнул своим костяным ножом и обрушил на Хансеня еще один шквал ударов. На этот раз разбойник Дия пришел за Хансенем. Шесть рук выпустили три сил, чтобы нанести ему вред. Разбойник Дия непрерывно высвобождал воздух вокруг себя хаотическую силу. Разрыв пространства уже не работал, так что Хансень больше не мог телепортироваться в безопасное место. Когда он оказался перед лицом атак двух герцогов, его положение стало неблагоприятным. Чтобы сохранить преимущество, Хансень полностью рассчитывал на свои силы и скорость, и поэтому был вынужден выкладываться на полную мощность. Но, несмотря на это, в конечном счете ему не удалось избежать атак ни Барра, ни разбойника Диа. «Будь я герцогом, тогда я смог бы не опасаться схватки с ними. А так я всего лишь маркиз, и моя сила намного уступает таким герцогам, как разбойник Диа». Задумавшись о том, как ему поступить с нынешними врагами, в его голове промелькнула мысль о том, что ему еще предстоит сделать. Он все еще хотел кое-что извлечь из этой ситуации. «Предательница! Она настоящая предательница!» Неожиданно из-за их спин раздался оглушительный крик. «Все замерли, чтобы посмотреть». Глава 2184. Настоящий предатель Все обратили внимание на крик, в том числе и Хансень. Это был голос старого токсичного шестого дракона. Он был весь в крови. На его груди была вырезана черная фигура, похожая на женскую руку. Клеймо руки прожгло драконью чешую, оставив на его груди черную метку. «Сила разрушителей!» — выкрикнул кто-то. После этого все ринулись к женщине Перо. Ради нее даже разбойник Дия отказался от атаки на хан Сеня. Не считая разрушителей, только один мог использовать силу разрушителей, чтобы так навредить дракону шесть. Это предатель разрушителей». Старый токсичный шестой дракон упорно гнался за женщиной пером, и, наконец, она его ранила. Все вокруг бросились за женщиной пером, только бар, который был полностью одержим Хансенем, остался, чтобы закончить начатое. Разумеется, Хансень воспринял это мрачно. Однако, когда разбойник Дия удалился, он забрал с собой свои разрушительные способности. Благодаря этому хан Сень внезапно снова смог использовать разрыв пространственной вспышки. На ходу Хансень стремительно перемещался, активируя разрыв пространства. Не успел Бар его догнать, как Хансень бросился в здание. Но когда Бар разорвал здание на части, чтобы найти противника, он нигде его не обнаружил. «Хан Сень, выходи!» Яростным ударом костяного ножа Бар разнес здание на мелкие кусочки, но так и не нашел его. Хан Сень был не в настроении разбираться с бессмертным безумцем. После того, как он применил силу маленького невидимки, он стал полностью невидимым. К тому же он использовал ауру Дун Сюань, чтобы замаскировать свое присутствие. В результате он ускользнул из-под носа Барра. Все были сосредоточены на охоте за предателем разрушителей. Многие страшные силы были брошены в сторону женщины перо. Впрочем, она проскользнула мимо с невиданной грацией. Будучи всего лишь маркизом, она телепортировалась прямо сквозь охотящихся на нее герцогов и маркизов, даже разбойник Дия был не в состоянии ее остановить. Голова птицы разбойника Дия сверкнула, в поле хаоса открылось то же пространство, и женщина упала в него». Как ни парадоксально, сила не повлияла на способности женщины к передвижению, она все еще была способна телепортироваться, и поэтому никому не удалось причинить ей никакого вреда. «Глупые люди! Неужели вы правда считаете меня предательницей и разрушителей? Дракон Шестой самостоятельно применил этот удар ладонью. Он сам себе нанес удар. Никакого отношения ко мне это не имеет!» — прокричала женщина после очередного успешного уклонения. «Врешь? Разве ты думаешь, что мы в это поверим?» — заревел в ответ герцог разрушителей. Он хотел убить ее, как никогда раньше. «Будь я предательницей, то почему бы я делала это так явно?» Женщина улыбнулась и нагло раскинула руки. Уворачиваться она не стала. Наоборот, она зажгла огонек на кончике пальца и направила его на герцога-разрушителя. Герцог-разрушитель пошевелил шестью руками и выпустил три отдельные силы. Он использовал трехцветный божественный свет, чтобы отразить ее атаку. Но ее луч прорвался сквозь трехцветный свет. Он заклеймил герцога-разрушителя странным знаком. Неожиданно он превратился в миниатюрную версию самого себя. Его плоти кости сжались и уплотнились, трехметровое тело превратилось в маленький кусочек сахара. — Клеймо высших! Ты принадлежишь к высшим! — у всех побелели лица. Идущие за женщиной остановились, они быстро начали отступать назад. Разбойник Диа, по-видимому, что-то понял. Он бросил взгляд в сторону, где находился старый токсичный шестой дракон, но его нигде не было видно. — Где дракон шестой? — поинтересовался разбойник Диа у одного из других драконов. — Понятия не имею, а ведь он находился здесь. Все драконы поняли, что произошло нечто неладное. В этот момент представители всех рас осознали, что эта женщина связана с высшими. Всем было известно о ее способности к маркировке. Это был навык высших. Предателям, конечно, не могли быть высшие. Но старый токсичный шестой дракон был определенно поражен силой разрушителей. Раз уж сила исходила не от женщины... Значит, он действительно сам использовал ее на себе. Однако он был драконом, он не мог сам использовать разрушительную силу. А значит, предателем должен был быть он. Он украл Библию разрушителей. Только теперь он исчез, он растворился в этом хаосе, и никто не знал, куда он делся. Вероятно, ему даже удалось покинуть «Стальной город». Разбойник Диа взглянул на женщину Перо и поклонился. «Простите нашу невежливую грубость. Мы принесем надлежащие и официальные извинения чуть позднее. Можете ли вы, пожалуйста, сказать нам, в каком направлении отправился предатель? Как только вы атаковали меня, он скрылся в той стороне. Женщина холодно указала в сторону ворот стального города». Не колеблись, ни секунды, все ринулись в том направлении. Убегая, он оставил след, и они выследили его в горах. Женщина невозмутимо следила за тем, как все удаляются. Они стремились не только найти предателя, но и поскорее спастись от ее гнева. При мысли о том, что все они напали на одного из высших, их бросало в дрожь. Они искренне надеялись, что она будет снисходительна. Впрочем, она не стремилась отомстить, наоборот, поднялась в небо. За происходящим в стальном городе внимательно наблюдали с кораблей. Они видели, когда женщина показала себя одной из высших, и поэтому никто не помешал ей покинуть планету Соди. Загадочные представители высших, раса номер один во Вселенной. Они были самой сильной и самой загадочной расой. Их боялись даже расы верховных королей и древних богов. С появлением метки высших обычно приходили плохие вещи. Это случалось неоднократно на протяжении веков, и многие расы были уничтожены высшими и стертые из летописи истории. Разбойник Дия со своими последователями обыскали горы вдоль и поперек, и в конце концов они нашли дракона шестого и вступили с ним в бой. «Ребята, вы что, слепые? С какой стати я должен быть предателем? Разве вы не знаете, что раса лис состоит только из женщин? Превратившись в самку, они становятся слабее. Разве я похож на чертову женщину?» Старый токсичный шестой дракон кричал, отбиваясь. Разбойник Дио убедился, что сила токсичного дракона настоящая. Сражаясь, он спросил, — Что же ты делаешь? Почему ты бежишь, если ты не предатель? — Я никуда не убегаю, меня чертовски ранили, и мне нужно место, где можно подлечиться! — гневно закричал дракон. «По твоим словам, ты старый токсичный шестой дракон, да? Каким образом ты подтвердишь свою личность?» — поинтересовался Кан. Похоже, в этой ситуации что-то было не так. Затем тело старого токсичного шестого дракона словно вывернулось наизнанку. Оно покрылось ядовитой чешуей, и он стал похож на человека подобного, но токсичного дракона». Он выдохнул токсичный газ и сказал, «Какой бы сильной ни была леди леса, она не сможет имитировать тело ксеногенного, токсичного дракона». О, нет! Разбойник Диа с ужасом посмотрел на него. По возвращении в стальной город высокопоставленная женщина отсутствовала. Глава 2185. Захват Библии. По просторам пространства несся небольшой бизнес-корабль, двигаясь по установленному курсу. Неожиданно члены экипажа обнаружили приближающуюся к их судну женщину. Тогда они остановились и отворили бортовые люки, чтобы женщина могла войти. Вскоре женщина вошла на борт, и уже через некоторое время ей предоставили отдельную комнату. находясь в помещении женщина перо принялась за изменение своего внешнего облика очертания ее лица и перьев постепенно начали исчезать на спине у нее вырос белый хвост а тело стало еще более извилистым чем прежде Изменилось и ее лицо, став острым и утонченным. После этого красивая девушка вытащила из своего кармана предмет кубической формы. Это была метка высших, появившаяся, когда она создала видимость конденсации разрушителя. Тогда она швырнула на пол метку высших, после чего та начала трястись. В течение некоторого времени она тряслась пока не раздался звук панк из него вышла женщина с ушами похожая на лису. внешне она ничем не отличалась от другой красивой женщины за исключением того что была немного моложе женщина лиса почесала задницу а затем встала Она радостно захихикала. «Сестра, у нас получилось. Нам удалось обмануть всех этих людей». Если бы разбойник Дия был среди них, он бы очень разозлился. Убить герцога-разрушителя с очень мощной меткой высших было всего лишь уловкой. Лисы-перевертыши перехитрили всех своими иллюзиями. Жаль, что элита класса короля застряла за пределами ксеногенного пространства шестой звезды. Если бы они могли наблюдать за уловками лисиц своими глазами, они бы поняли, в чем дело. Однако представители элиты королевского класса должны были наблюдать издалека. Сестры-лисицы рассчитывали на это, устроив шоу, которое могло дурачить только герцогов и маркизов. «А ведь я говорила тебе, представители всех этих рас могут прикидываться перед нами крутыми, но перед высшими они присмыкаются, как черви. Увидев метку высших, они практически до смерти перепугались, поэтому они не осмелились остаться здесь надолго, чтобы разобраться в истине». Старшая сестра Байлинь улыбнулась. К счастью, те ребята ограничивали друг друга и не позволили сорту класса «Король» войти в ксеногенное пространство шестой звезды. Если бы это было не так, мы бы не смогли их обмануть. «Итак, что нам делать дальше?» — переспросила младшая сестра Байфу. «Давай воплотимся в Ипо. Можно полететь на планету Ипо, затем навестить дракона». Байлинь прервалась, а ее глаза округлились. В их сторону двигался какой-то объект. Он ударил по ним, как лазер, уничтожив при этом корабль. В тот момент, когда сестры покидали корабль, их накрыл белый свет. Возле обломков корабля в пространстве висела женщина с гордым видом и холодно смотрела на них». Как только сестры-лисицы разглядели женщину, то испугались вдвойне. Это была женщина, которую они видели в ресторане стального города. Они подумать не могли, что эта женщина сумеет выбраться с заблокированной планеты и будет преследовать их и догонит до того, как они уйдут слишком далеко от системы. «Отдайте мне Библию разрушителей!» Резко проговорила женщина, пристально вглядываясь в сестер. «Понятия не имею, что ты имеешь в виду. Как могла у нас оказаться Библия разрушителей?» — рассмеялась Байлинь. При этом лицо женщины не изменилось. Оставаясь на месте, она просто смотрела на них. Затем она медленно произнесла. «Вы хорошо сработали с драконом шестым, но сейчас я поймала вас, и я не позволю вам доставить дракону Библию разрушителей, даю вам последнюю возможность отдать ее». После этого женщина резко взмахнула кулаком. Повелительная сила начала собираться вокруг него. «Ты селена, однако ты одна, поэтому у тебя нет никакой гарантии, что тебе удастся нас догнать», — Байлин нахмурилась. «Может, испытаешь эту версию?» С этими словами женщина запустила кулаком прямо в Байлин. Сестры дернулись, и казалось, что их тела исчезли в черноте пространства. Однако очень скоро они осознали, что как бы они ни пытались уклониться от удара, им не удастся его избежать. Создавалось впечатление, будто кулак женщины летит сразу со всех сторон. Они были заблокированы. Несмотря на то, что им частенько удавалось выживать в опасных ситуациях, меняя свой облик, чтобы скрыться из виду, в данной ситуации этот навык им не помог бы». Этот удар был не тем, чего они могли избежать. Собрав все свои силы, Байлинь и Байфу отбились от удара, но в итоге обе были поражены. В результате удара они оказались в пространстве, и от них остались кровавые следы. От удара они врезались в астероид, и тот разлетелся на осколки». Благодаря своим удивительным талантам они смогли выдержать множество атак со стороны самых разных герцогов, но сами они не были герцогами, они обладали силой маркизов. Оправившись от удара, Байлинь стиснула зубы. Из ее груди начал мерцать черный свет, который устремился вниз к ее кулаку, и она молниеносно нанесла удар загадочной женщине. Если бы там были разрушители, они бы идентифицировали черный свет как силу Библии разрушителей. Тем не менее, никто не мог предположить, как Байлинь использовала свое изменение формы, чтобы применить силу Библии разрушителей. Несмотря на всю мощь ее атаки, Байлинь опять была отправлена в полет. После использования Библии девушка немного скрючилась от боли, а выражение ее лица выглядело шокированным. «Неужели это... Неужели ты только что нанесла высший королевский удар?» У женщины не было желания отвечать, так что она вновь выставила кулак. Снова сжав челюсти, Байлинь закашлялась из глубины груди. Затем она выплюнула черный свет, который пролетел сквозь пространство рядом с ее врагом. — Это для тебя! — ухмыльнулась Байлинь. Тогда она принялась уводить Байфу прочь из этого места. — Уходим! Как только двое улетели, женщина Верховного Короля слегка нахмурилась. У них была лишь средняя сила, но они были очень быстры. Женщина Верховного Короля выглядела нерешительной, однако она двинулась к черному свету. В действительности это была книга из черного камня. На вид она была старой, а ее обложку украшал треугольный символ. В остальном в ней не было ничего примечательного. Книга казалась старой и потрепанной, и была похожа на работу древней расы. Большинству людей было бы невдомек, что старая каменная книга на самом деле была престижной Библией разрушителей. Однако женщина Верховного Короля сразу же поняла, что это за предмет, как только увидела его. Несмотря на то, что ее раса была одной из самых важных и могущественных во Вселенной, в действительности же запасы ресурсов Верховного Короля были достаточно скудны. Обожествленные сокровища, такие как Библия разрушителей, было трудно достать. Обеспечение сохранности Библии разрушителей было приоритетной задачей женщины. После этого девушка должна была заняться двумя сестрами-лисицами. Когда она уже почти дотронулась до Библии, она замерла. Нахмурившись, женщина взглянула на сокровище. На самом деле она не парила в пространстве, как она думала в начале. «Выходи!» — с холодным взглядом женщина уставилась на Библию. Как только она это выкрикнула, непосредственно рядом с Библией показалась тень. Вслед за этим рука в золотой броне потянулась и схватила книгу.